Когда дуэль закончилась, и Харуюки очнулся на мосту через седьмую кольцевую, он так и остался на месте в ожидании автобуса, на котором ехал реальный эш -роллер. Не прошло и минуты, как с юга подъехал электроавтобус и забрал с остановки несколько пассажиров. Харуюки уже собирался было перейти к другой стороне пешеходного моста, чтобы проводить автобус взглядом, когда вдруг заметил оставшегося на остановке человека и сразу повернулся к нему. Ему махала девушка в школьной форме, блузки с короткими рукавами и клетчатой юбки. Короткие мягкие волосы лишний раз доказывали, что на остановке стояла Кусакабы Рин, младшая сестрёнка того самого постапокалиптического гонщика, с которым несколько минут назад сражался Харуюки. Харуюки попытался было спуститься с моста, но Рин вскинула руки и Затем сбежала на мост сама и с улыбкой поклонилась. «Доброе утро, Арита!» «Доброе, Кусакабе!» Харуюки тоже поприветствовал её кивком. «Тебе что-то надо?» «Да, а, а...» Арин взяла небольшую паузу, чтобы посмотреть на время, а затем продолжила извиняющимся тоном. «Прошу прощения, что трачу твоё время перед началом уроков, но можно нам...» П «Поговорить». «Г-ага, разумеется», — ответил Харуюки и быстро осмотрелся по сторонам. Людей на мосту находилось не так уж много, но всё-таки о конфиденциальности говорить не приходилось. Но стоило Харуюки подумать об этом. «Прости, я должна сесть на автобус, который подойдёт через 10 минут, так что придётся здесь», — еле слышно сказал Арин, — и достала из школьной сумки небольшую катушку. Харуюки изумлённо посмотрел на неё и понял, что на катушку намотан XSB-кабель. «А... но ведь...» Начал бола Харуюки, но Рина же ухватилась за маленький штекер и подключила его к своему нейролинкеру. Второй она, густо покраснев, протянула Харуюки. В народе говорили, что парень и девушка – прилюдно подключившиеся друг к другу кабелем, непременно встречаются. Причём отношения у них тем интимней, чем короче кабель. Конечно, среди взрослых людей, пользующихся новейшими моделями нейролинкеров в качестве рабочих инструментов, всё больше тех, кто считает такие поверья предрассудками. Но в школьной среде примета до сих пор держалась прочно. Но значилось ли в ней что-то о кабелях-катушках, которые могут как растягиваться на метр, так и ужиматься до пяти сантиметров. Впрочем, рассуждения не помешали Харуюке взять штекер и подключить его к нейролинкеру. Когда оповещение о кабельном соединении погасло, в голове сразу раздался мысленный голос Рин. «А, прости, что я прямо здесь? Просто разговор очень важный». «Да нет, я вовсе не...» «Не против», – собирался сказать Харуюке, – но не продвинулся дальше отрицательной частицы. Арин коротко улыбнулась, а затем подошла ближе. Катушка кабеля провисла и заблестела в лучах утреннего солнца. «И... и что за разговор такой?» Спросил Хруюки, запоздал, начав волноваться. Устремив на него внимательный взгляд, Арин заговорила серьезно. «На самом деле, у меня есть сообщение от моего брата, «Сообщение? Атэша?» Харуюки чуть не сорвался на настоящий крик, но поджал губы и перешёл на мысленный шёпот. «Мог бы и во время дуэли передать?» Он сказал, ему гига неловко. Я, «Ясно. И и что за сообщение?» Спросил Харуюки. Ирин провела пальцем по надетому на шею Ниролинкеру. «Когда-то этот ободок с корпусом серого цвета...» по которому Моуни бежала трещина, принадлежал вовсе не ей. Его настоящий хозяин – Кусакабы Ринта, брат Рин, который уже два года не выходил из комы после несчастного случая на мотогонках и лежал в больнице в Сибы. По неведомой никому причине, когда Рин надевала нейролинкер-брата, она могла погружаться в ускоренный мир как Бёрстлинкер по имени Эшроллер. Во время ускорения сражался Ринта, Арин лишь наблюдала за ним, словно с пассажирского сиденья. «Может быть, душа её брата как-то переносилась из больницы? Может быть, у неё самое раздвоение личности?» Точного ответа не знал никто. «Ясно одно. Эш души не чаял в своей сестрёнке и впадал в ярость всякий раз, когда Хороюки подходил к ней слишком близко или отходил слишком далеко. Эш непременно запомнит это кабельное подключение», И в следующей дуэли наверняка выскажется по этому поводу. Впрочем, уже завтра у Харуюки и Рин начинались каникулы. И в традиционных дуэлях Эш-Кроу, проходивших по вторникам, четвергам и субботам, настанет перерыв. Харуюки вдруг посетила мысль, и он сказал. А так Эш хочет продолжать регулярные дуэли во время каникул? Просит договориться где и когда? Нет, дело не в... «Хотя, если ты согласен, я буду очень рада. Но речь не об этом». Арень немного покраснела и замотала головой, стараясь успокоиться. «Сообщение касается сегодняшней битвы за территорию». Хароюки вытаращил глаза. Прошлым воскресеньем Эш Ройлер принимал участие в псевдобитве за территорию на стороне Зелёного Легиона. Он должен был знать о планах Неганебулас напасть на Минато-3. Тогда что же он собрался передать? И что сказал Эш? А, на мгновение Арин замелась. Вернее, её мысли. Затем она приблизилась ещё на пять сантиметров. Рукава блузки затрепетали на ветру. А до Хару юки донёсся сладковатый аромат. Естественно, он снова занервничал. Но следующие слова Арин выбили из него все волнительные мысли. Мой брат хочет принять участие в собрании вашего легиона, посвященном битве за территорию. А, если точнее, то не только он, но и У и Оли. Ага! Харуюки отшатнулся, понимая, что речь идёт о том самом собрании, где объединятся Неганебулас и Проминенс. А затем в голове всплыли образы команды Раф Вали Роллерс состоящий из Эш-роллера, Бушутана и ольф Граба. Сегодня, после церемонии окончания учебного года, легион Харуюки планировал собраться у него дома, причем прийти обещали и Фука, и Утай, и даже шоколад с подругами. Такому, которому из-за предстоящего турнира даже сегодня нужно будет сходить на занятия секции кенда, к счастью, тоже нашел возможность ненадолго присоединиться к остальным. Они собирались дружно пообедать, чтобы в 2 часа дня начать долгожданную встречу, посвященную слиянию с Проминенс. Потом они отправятся в крупный торговый центр на Накана Централ Парк, расположенный как раз на границе зон Накана 1 и Сугинами 1, то есть на границе владений Неганебилос и Проминенс. Все заранее отключатся от глобальной сети, и даже на месте подключатся лишь к локальной сети торгового центра. Затем они откроют список противников и убедятся, что пришли лишь заранее оговорённые бёрст из обоих легионов. После чего Скайрейкер и Блад Леопард запустят дуэль, которой все остальные присоединятся в качестве зрителей. В принципе Рин и её напарники тоже могли подойти в торговый центр и принять участие в собрании. Но для этого потребуется срочно менять список заявленных бёрст -линкеров что может вызвать подозрение легионеров Проминенс. Тем более, что новые участники состояли в Грейт Уолл. Но тут Харуюки вспомнил об одной детали и переспросил. А в каком именно собрании он хочет принять участие? А в собрании Неганебилос, посвященном битве за территорию. А ты про это? Харуюки успокоился. А Рин недоуменно моргнула. Действительно... Эш не мог знать про слияние Легионов, о котором договорились лишь вчера. «Прости, я немного не так тебя понял. А, понимаешь, наша встреча будет не в виртуальной сети, и не на дуэльном поле, а в реальности. А, тогда нам будет сложновато». Рин всегда очень быстро расстраивалась и сникала, так что Харуюки поспешил добавить. но если ты придёшь одна...» «Что, ничего страшного? Как раз ещё раз с нами повидаешься!» «Большое спасибо, Арита, но если я приду одна, мой брат не сможет исполнить, что задумал!» «Ясно, и что задумал Эш?» – спросил Харуюки, не ожидая подвоха. В ответ, после небольшой паузы, он услышал такие слова, что подпрыгнуть на метр, перемахнуть через перила и упасть на дорогу вниз головой… Ему помешало лишь то, что они разговаривали в реальном мире, а не в ускоренном. «Мой брат хочет принять участие в сегодняшней битве за территорию, и для этого они вместе с У и Оли сегодня временно покинут Грейт Уолл и вступят в Неганебилас». «Что?» – завопил Хороюки настоящим голосом и сразу поймал подозрительный взгляд проходившего мимо менеджера, шедшего на работу.